Чайка, высматривавшая добычу, спланировала почти к самому берегу, чиркнула клювом по воде и влетела в ноль. Так тебе и надо, дрянь, подумала Тересса, затягиваясь. Хищная, крылатая дрянь. Когда-то чайки нравились ей. Казались красивыми и романтичными, но лишь до тех пор, пока она не познакомилась с ними поближе, плавая через пролив на фантоме. Особенно Запомнился ей один день в самом начале, когда они испытывали мотор в море. У них случился аварий. Сантьяго долго возился с мотором, а она пригляд отдохнуть, глядя на вьющихся чаек, и он посоветовал ей прикрыть лицо, потому что они запросто могут, сказал он, и склевывать тебя, если заснешь. В воспоминании полыхнуло ясно и отчётливо. Спокойная вода, чайки покачиваются на ее поверхности или кружатся над катером, Сантьяго на корме возится с кожухом мотора, руки, перемазанные маслом по самые локти, обнаженный торс, татуировка с изображением Христа на правом предплечье, а на левом плече инициалы И.А. Она так никогда и не узнала, чьи... Она затянулась ещё и ещё. Чувствуй, как гашиш наполняет безразличием её кровь, бегущую по сосудам к сердцу и мозгу. Она старалась поменьше думать о Сантьяго. Так же, как старалась, чтобы главная боль, в последнее время у неё часто болела голова, не становилась настоящей болью. Почутив её первые симптомы, Тереса принимала пару таблеток аспирина, чтобы прогнать её прежде, чем она воцарится в мозгу на долгие часы, погружая её в тёмный туман недомогания и нереальности, из которого она выходила совершенно измученной. Да и вообще, она старалась не думать чересчур много ни о Сантьяго, ни о ком другом, вообще ни о чём. Слишком много неясностей и ужасов подстрягало её при каждой мысли. хоть на шаг отступающий от сиюминутного и сугубо практичного порой ночами особенно когда сон не шёл к ней накатывали воспоминания и она ничего не могла с ними поделать но если только вместе с этим взглядом назад к ней не приходили мысли сам по себе он уже не приносил ей удовлетворения и не причинял боли только движение в никуда медленное, как плавание корабля по воле волн, оставляя позади лица, предметы, мгновение. Поэтому она сейчас курила гашиш, не ради прежнего удовольствия, хотя и ради него тоже, а от того, что дым у ее легких, может, именно этот гашиш плыл со мною в морокко, в двадцати килограммовых тюках, думала она иногда, забавляясь этим парадоксом, когда шарила в карманах, чтобы заплатить за тощую сигаретку, усиливал это отдаление и с ним не утешение, или безразличие, а какой-то лёгкий ступор. Поскольку Тереса не всегда была уверена, что это она сама смотрит на себя или вспоминает себя, будто существовало несколько Терес, затаивших в своей памяти, и ни одна не имела прямого отношения к настоящей Может, это и есть жизнь? растерянно говорила она себе. И течение лет и старость, когда она придёт, значит всего лишь то, ты оглядываешься назад и видишь много чужих людей, которыми ты была сама, и в которых не узнаёшь себя. С этой мыслью иногда она доставала разорванную пополам фотографию, она с своим юным личиком в джинсах и куртке И рука блондины Даило у неё на плечах, только рука, словно ампутирована, и больше ничего о чертах этого мужчины, которого больше нет уже в живых, смешивались в её памяти с чертами Сантьяго Фистер, словно эти двое некогда были одним человеком. Тогда жней же девушка с большими чёрными глазами разделилась на столько разных женщин, что уже невозможно соединить их во дну. Вот так размышляла Тереза время от времени, пока не начинала понимать, что в этом-то и заключается, или, может, заключается ловушка. И тогда она призывала на помощь пустоту в мозгу, дым медленно растекающийся по крови и текилу, который приносил ей успокоение своим таким знакомым вкусом и всегда наступавший после этого дремоты и все эти женщины, так похожие на неё, и та другая без возраста, что смотрела на них всех снаружи, постепенно оставались позади, как мёртвые листья, колышущиеся на поверхности воды. Поэтому она и читала сейчас так много. Чтение, она узнала об этом в тюрьме, особенно романов, позволяло жить в собственной голове иначе. Так, будто стирая границу между действительностью и вымыслом, Тереза могла наблюдать собственную жизнь со стороны, словно человек наблюдает то, что происходит с другими. Читая, она узнавала много нового, а кроме того, чтение помогало ей мыслить по-иному, лучше, ибо что на страницах книг другие делали это за неё. Это давало ей больше, чем кинофильмы или телесериалы. Они являются собой конкретные версии с лицами и голосами актёров, актрис, тогда как книги позволяют взглянуть на каждую ситуацию или персонаж с собственной точки зрения. Даже голос того, кто рассказывает ту или иную историю, иногда это голос известного или неизвестного рассказчика, а иногда самого читателя, потому что переворачивая каждую страницу, С удивлением и удовольствием обнаружила она, на самом деле, ты начинаешь писать её заново. Выйди из Эль-Пуэрто, Тереса продолжала читать, руководствуясь интуицией, заголовками, первыми строчками, иллюстрациями на обложке. Так что теперь, помимо старенького Монте-Кристо в кожаном переплёте, у неё были и собственные книги, которые она покупала время от времени. Дешёвые издания из уличных развалов или из магазинчиков подержанных книг, или томики карманного формата, которые она приобретала после долгого топтания у виртушек, стоявших в некоторых магазинах. Так она прочла немало книг, написанных в более или менее отдалённые времена господами и дамами, чьи портреты иногда бывали напечатаны на клапанах или задней обложке, а также современных книг о любви. в приключениях или путешествиях самыми любимыми у неё были Габриэлла, написанная бразильцем по имени Жорж Амаду, Анна Каренина, повествующая о жизни русской аристократки, и написана её соотечественником, и повесть о двух городах, в конце которой она плакала, читая, как отважный англичанин, которого звали Сидней Картун, утешает испуганную девушку, держа её за руку. на пути к Гильотине. Прочла Тереса и ту книгу о враче, женатом на миллионерши, которую Пати в самом начале советовал ей оставить на потом, и еще одну очень странную, которую она понимала с трудом, но книга покорила ее. С первого же мгновения она узнала землю, язык и душу персонажей, живших на ее страницах. Книга называлась «Педро Парамо». Книга известного мексиканского писателя Хвало Рульфо 1918 1986 год И хотя Тереси никак не удавалось проникнуть в её тайну, она возвращалась к ней снова и снова, открывая наугад и перечитывая страницу за страницей. Жившие на них слова зачаровывали её, точно она заглядывала в незнакомые мрачное и волшебное место, связанное с чем-то в ней самой, она была уверена в этом, что крылось в каком-то тёмном уголке её крови и памяти. Я приехал в Кумалу, потому что мне сказали, что здесь живёт мой отец, некий Педро Парамо. Вот так. Прочтём много книг в Эль Пуэрто-де-Сан-Мария. Тереса продолжала читать их и на воле, одно за другой, все свои выходные. которую бывали у неё раз в неделю и ночами, когда не могла уснуть. Порою, если давно знакомый страх перед цветом зари становился невыносимым, ей даже удавалось справляться с ним, раскрывая книгу, лежащую на тумбочке у кровати. И Тереза убедилась, что книга, мёртвый предмет, сделанный из бумаги и краски, обретает жизнь. когда кто-нибудь начинает перелистывать её страницы и читать её строки, проецируя на них собственную жизнь, свои пристрастия и вкусы, добродетели или пороки. И теперь она была уверена в том, что лишь проблеском мелькнуло для неё в самом начале, когда они с Паттио Фарл обсуждали похождение невезучего, а потом везучего Эдмонда Антеса, не существует двух одинаковых книг. Либо не бывает и никогда не было двух одинаковых читателей. И каждая прочитанная книга, подобно каждому человеку, является единственной в своем роде уникальной историей и отдельным миром. Приехал Тони, еще молодой, бородатый, с серьгой в ухе и бронзовой, от многочисленных марабельских сезонов кожей, в футболке с надписью «Осборн» и с изображением быка. профессионал пляжа, прям-таки созданный для того, чтобы жить за счет туристов, не имевший никаких комплексов и, по крайней мере, так казалось, никаких чувств. За все то время, что Тереса работала здесь, она ни разу не видела его сердитым или добродушным. Похоже, он не обольщался никакими мечтами и ни в чем не разочаровывался. Он управлял своим заведением бесстрастно и толково, зарабатывал хорошие деньги и, Был вежлив с клиентами и не сгибаем с любителями поскандалить. Под прилавком на всякий случай держал бейсбольную биту и по утрам угощал рюмочкой коньяка, а в свободное от дежурств время порцией джин-тоника муниципальных блюстителей порядка, патрулировавших пляжи. Скорее после выхода из Эль-Пуэрто Тереза пришла к нему, и он без всяких церемоний оглядел её с головы до ног, а потом сказал: что друзья одной его приятельницы просили, чтобы он дал ей работу, поэтому он даст ей работу. Никаких наркотиков здесь, никакой выпивки в присутствии клиентов, никаких шашней с ними, и не вздумай запускать руку в кассу, иначе ты у меня вылетишь отсюда как перышко. А если это будет касса, так я тебе еще и портрет разукрашу. Рабочий день двенадцать часов, плюс сколько понадобится, чтобы собрать все, когда закрываемся. а начинать в восемь утра, согласна, оставайся, нет, скатерть и дорога. Терресса согласилась. Ей нужна легальная работа, чтобы оставаться на этой поднадзорной свободе, чтобы есть, чтобы спать под крышей, а Тони и его заведение не лучше и не хуже чего угодно другого. Она курила, пока сигарета с гашишем не начала обжигать ей ногти, потом одним глотком допила остатки текилы с апельсиновым соком, Уже появились первые туристы с своими махровыми полотенцами и кремом для загара. Рыбалов Судочки по-прежнему сидел на берегу, а солнце в небе поднималось всё выше, нагревая песок. Зарядом топчинов, хорошо сложённый мужчина делал зарядку и весь блестел от пота, как конь после долгого бега. Тереси показалось, что она улавливает запах его кожи. Она некоторое время разглядывала его: плоский живот, мышцы спины, напрягающийся за при каждом наклоне и повороте торс время от времени он останавливался перевести дух и стоял так, упершись руками в бёдра и опустив голову, Атрос смотрела на него, и в голове у неё роились свои мысли. Плоский животы, сильные спины, мужчины с дублёной, пахнущей потом кожей, возбуждённые под брюками, чёрт побери, как легко заполучать их, и всё так же трудно. Несмотря ни на что, несмотря на всю их предсказуемость. И как просто можно стать чьей-то девчонкой, если думаешь о сладком мести? Или просто если думаешь столько, что в итоге все кончается тем же? Думаешь тем же самым, делая глупости от большого ума? После выхода на свободу у Тересы только раз дело дошло до интима. С молодым официантом из такого же заведения, как ее, расположенного на другом конце пляжа. Как-то субботним вечером она не пошла домой, а осталась там, сидела на песке, куря и прихлёбывая текилу с апельсиновым соком. Глядя на огоньки рыбацких су дёношек вдали и бросая самой себе вызов, официант угадал подходящий момент и заговорил с ней. Симпатичный, остроумный, несколько раз ему удалось рассмешить её. А спустя пару часов они оказались в его машине, на заброшенном пустыре неподалёку от Ариана для Гариды. Всё сложилось как-то вдруг. И Тереса, движимая скорее любопытством, чем настоящим желанием, внимательно наблюдала за собой, поглощённая собственными реакциями и ощущениями. Первый мужчина за полтора года. Многие из её товарищей в тюрьме отдали бы за это не один месяц свободы. Но она неудачно выбрала И момент и партнёра, оказавшегося таким же неподходящим, как её настроение. Потом она решила, что виновата во всем эти огоньки в чёрном ночном моль. Официант, молодой парень, немного похожий на мужчину, делавшего сейчас зарядку у топчинов, потом она и вспомнила, оказался эгоистичным и неловким. Встреча оказалась сплошным разочарованием. В такой тесноте неудобно даже расстёгивать молнию на джинсах. Получив своё, парень высказал явное желание отправиться на боковую террасу, же неудовлетворённый, злилосный себя, а ещё больше на ту безмолвную женщину, что смотрела на неё из-за отражения огонёка сигареты в стекле, светящейся в точке, похожей на огоньки рыбачьих судов, плывших в ночи, и в её памяти Поэтому она снова наценила джинсы, вылезла из машины, оба сказали друг другу: "Увидимся", и расставаясь даже не поинтересовались, как кого зовут. На что по большому счёту обоим было глубоко наплевать. В ту ночь, вернувшись домой, Тереса долго стояла под горячим душем, а потом напелас, лёжа в постели голый, на животе ей пила, пока её не начало рвать, и она корчилась, ощущая горечь желчи во рту. а в конце концов заснула, зажав одну руку между бедрами. Ей слышался рокот двигателя Сессны и мотора Фантома, а еще голос Луиса Мигеля, поющего из магнитофона на тумбочке. Если позволит нам, если позволит, будем друг друга любить мы всю жизнь. Той ночью она проснулась, вздрогнув в темноте. Только что во сне ей открылось, что же происходит в книге, мексиканца Хуана Рульфо, которую ей никак не удавалось понять, сколько бы раз она не брала за нее. Я приехал в Комалу, потому что мне сказали, что здесь живет мой отец. Черт побери, все персонажи этой истории были мертвы, только не знали об этом. Тебя к телефону, сказал Тони. Тереса оставила в мойке грязные стаканы, поставила поднос на прилавок, и подошла к стойке. Тяжкий день клонился к концу. Зной, мужчины с пересохшим от жажды горлом, и женщины в темных очках, с едва прикрытой или вовсе не прикрытой от солнца грудью, хватало же совести у некоторых, все время требовали пива и прохладительных напитков, а у нее горели голова и ноги, на которых она, как по живому пламени, бегала между прилавком, и топчанами, обслуживая столик за столиком и обливаясь потом этой раскаленной микроволновки из слепящего глаза песка. Дело шло к вечеру, и некоторые купальщики уже собирались уходить, но впереди еще часа два работы. Вытерев руки о фартук, она взяла трубку. Несколько мгновений передышки, и тень не бог весть, что, но спасибо и за это. С ее выхода из Эль-Пуэрто ей никто не звонил, ни сюда, ни домой, и трудно было представить, с чего бы кому-то взбрело на ум сделать это сейчас. Похоже, Тони думал о том же, и бы поглядывал на нее искоса, вытирая стаканы и выстраивая их в ряд на стойке. — Скорее всего, какие-то неприятные известия, — мысленно заключила Тереса. — Алло, — сказала она в трубку и подозрительно вслушалась. Она узнала этот голос с первого же слова. Ее собеседнице даже не понадобилось произносить «это я». Тереса слышала этот голос полтора года, днем и ночью, ей ли не узнать его. Поэтому она улыбнулась, а потом рассмеялась радостно в полный голос. «Ну надо же, мой лейтенант, как приятно снова слышать тебя, подружка, как жизнь!» И так далее. Она смеялась. Чувствуя себя по-настоящему счастливой от того, что снова слышит, теперь уж на другом конце провода, этот твердый, уверенный голос человека, умеющего принимать все таким, как есть, человека, который знает самого себя и остальных, потому что умеет смотреть на них, и научился этому благодаря книгам, воспитанию и жизни, и даже больше благодаря молчанию людей, чем произносимым словам. И в то же время где-то в дальнем закоулке её мозг опышил смысль: если б я умел и вот так с ходу взять и начать говорить без сучка и без задоринки, после стольких месяцев набрать номер и совершенно естественно сказать: "Как дела, мексиканка, чёртова кукла, надеюсь, ты скучала по мне, пока натягивала половину марбелли. Благ тебе, за тобой и никто не следит?" Нам надо увидеться. А не то прости и прощай. Тут Тереса спросила, действительно ли она на свободе? И Патио Фаррелл, расхохотавшись, ответила, конечно, на свободе. Где же еще, дурочка? Уже целых три дня. И все это время устраиваю себе праздники, один за другим, чтобы наверстать упущенное. Праздники сверху, снизу и со всех сторон, какие ты только можешь себе представить. И сама не сплю, и мне спать не дают, честное слово, и я ни капельки не жалуюсь. А в перерывах между праздниками, как откуда давалось перевести дух или вспомнить о совести, я принимала свой снять твой телефон. И вот наконец я тебя нашла, уж давно пора было, и могу рассказать тебе, что эти истервы которые работают в нашем женском отделении, не справились со старым обватом, теперь не могут потереть с своим замком ив, и пришло время Эдмону Дантесу и его другу Фарии осесть где-нибудь в приличном месте, куда солнце проникает не через решётку и культурно поговорить в своё удовольствие. Так что я подумала, терансей с на автобус или на такси, если у тебя есть деньги, И, если ты хочешь, и приехать в Херес, потому что завтра тут устраивают кое-что в мою честь. А я должна признаться, без тебя мне никакая вечеринка не всласть. Видишь, что делают с людьми привычки, особенно тюремные. Это был настоящий праздник. Праздник в Хересской усадьбе. Одно из тех, где отарки ворот нужно ехать целую вечность до дома, где-то в глубине, в конце длинной дороги, усыпанной мелким гравием, роскошные машины у дверей. Стены белёный с звёздочкой и крашеные красной охрой и зарешёченные окна, напоминавшие Терезе. Вот оно родство, поняла она. Старинные мексиканские усадьбы. Дом был из тех, что фотографы любят снимать для журналов. Грубоватые, но облагороженные возрастом деревенская мебель, потемневшие картины на стенах, полы из красновато-коричневых плиток и балки под потолком. А еще там была добрая сотня гостей, которые пили и болтали в двух обширных салонах, и на увитой виноградом террасе, тянувшейся вдоль всего дома с задней стороны, ее ограничивали на вес, служивший баром. Огромная решетка — где на древесном угле жарилось мясо и бассейн. Солнце клонилось к закату, и его пыльный ржевато-золотистый свет придавал почти материальную плотность горячему воздуху над мягкими изгибами горизонта, усеянными зелеными пятнами виноградников. — Мне нравится твой дом, — сказала Тереса. — Если бы он был моим, но он ведь принадлежит твоей семье. Я и моя семья — две разные вещи. Они сидели под лозами, обвивавшими крыльцо, в деревянных креслах, на льняных подушках с бокалами в руках и смотрели на людей вокруг. Всё очень вяжится, подумала Тереза, с этим местом и с машинами у дверей. Поначалу она беспокоилась, что её джинсы, туфли на высоком каблуке и простая блузка окажутся не к месту, особенно когда в первые минуты некоторые смотрели на неё как-то странно. До Патиофарл в платье из хлопковой ткани цвета мальвы и изящных босоножках из теснёной кожи, с как всегда коротко подстриженными светлыми волосами, успокоила её. Здесь каждый одевается, как хочет и может, сказала она. Так что с тобой всё в порядке. А кроме того, эти туго стянтые сзади волосы и прямой пробор тебе очень не идут и подчёркивают твою национальность. В тюрьме ты никогда так не причёсывался. В тюрьме мне было не до праздников, но ведь кое-что мы все-таки устраивали. Обе рассмеялись, вспоминая.